Глава восьмая Как бы мне не хотелось обедать, но Дарги надо было найти. Мы вышли с Джаредом из лавки. «И как ты собираешься ее искать?» Он смотрел на меня с интересом. «Подожди. Я закрыла глаза и попыталась сосредоточиться, нащупать ее магию. Получалось плохо. Хоть я и знала, что искать, но красавица была со мной не так долго, как у шастик А еще все-таки эксперимент давала себе знать. И все же через какое-то время я ее почувствовала. Потянуть за нить и позвать ее, или пойти искать. Красавица мадам своенравная, но и есть хотелось все сильнее и сильнее. Я решилась и потянула за нить. Мне даже показалось, что я услышала возмущенный мявк. Открыла глаза. «Так, теперь, надеюсь, эта зверюшка вернется». «Иначе я буду очень злой». «Ну что?» Беркли смотрел на меня с интересом исследователя. «Очень надеюсь, что она сейчас придет». Ему, видимо, очень хотелось узнать, что я сделала, но Джаред промолчал. Привык не задавать лишних вопросов. Это было бы, наверное, даже неплохо, если бы не казалось таким грустным. Я боялась представить, в каких условиях жил мальчик, ставший таким покорным. «Эх, ну почему я не угодила в тело какой-нибудь королевы? Быстро бы тут все поменяла!» Я вздохнула и повернулась к карете, и чуть была не сбита с ног. На меня напрыгнула красавица с ясным и четким желанием сбить меня с ног. Месть, наверное, у нее такая. «Ну-ну, полегче, красавица!» Я подняла ее на руки и потрепала по шорстке. То, чего не позволял ушастик, и то, что я так мечтала сделать. Нет, конечно, летучему коту, из тех, что я видела на картинках в энциклопедии, я обрадовалась бы больше, но, как говорится, что есть. «И где же ты была? И почему ушла без спросу? Это большой город, а не дом и не лес. Здесь может быть опасно», – втолковывала я своей бестолковой дарги. Но та только фыркнула и отвернулась. «Ну да, конечно, слушать она меня будет. Джулия, раз все в сборе, пойдем, я покажу тебе новый дом». Звучало многообещающе. Жалко, что это на самом деле не мой дом. Я поймала себя на мысли о том, что у меня в этом мире уже был дом. Я потрясла головой. «Не сейчас. Я не буду думать об этом. Хотя хотелось схватить выданные с Майзом деньги и броситься в столицу». Туда, где сейчас находились Эверинс Миврис. Я упорно не хотела добиваться никаких «если». С ними все хорошо, а еще, как только уедет Беркли, я отправлюсь по магазинам и первым делом куплю себе переговорник и буду искать связи с Эверином и Принцем, пока не найду. До нового дома мы дошли быстро и без происшествий. Правда, на нашу странную компанию оборачивались все, кому не лень. Ну и пусть. Новый дом оказался уютным маленьким домиком, оплетенным диким виноградом, как и все домики в этом городе. Крошечный полисадник за маленькой калиткой, буквально в пару шагов, и потом сразу парадное крыльцо. Немного не то, к чему я привыкла. Я чуть было не рассмеялась в голос. Быстро же я после квартирных хором Привыкла к роскоши этого мира. Дом встретил нас приятным сюрпризом. Открытой дверью и теплым обедом на столе. Интересно, кто это так позаботился о нас? Надо было обязательно узнать и поблагодарить. Мы пообедали теплым супом с горенками и поджаренным беконом. Ничего общего с вычурными блюдами, что я ела за обедом в доме Джилианы. После обеда мы отправились осматривать дом. Пара комнат, гостиная и кухня были до неприличия маленькими, но зато чистыми и уютными. Здесь даже мебель не надо было менять. Такое ощущение, что в нем еще вчера кто-то жил. Нехорошие мысли закрались в голову. «Джаред, а кто жил здесь до меня?» «Не знаю», – он пожал плечами. «Роб сказал, что его знакомая сдает дом и что тебе понравится». «Да уж» исчерпывающая информация. Ничего, я сама узнаю все, что мне нужно. Красавица сразу облюбовала кресло в спальне возле самого окна. Я ничего не имела против. Нравится? Пусть спит. Джаред, а ты можешь показать, где здесь какие лавки? Я бы хотела кое-что прикупить. Все-таки не выдержала я. Дом домом, но Беркли скоро уедет, и я останусь совсем одна в этом городе. «Конечно!» – он улыбнулся. «Я, правда, сам довольно редко здесь бываю. Но давай прогуляемся». Я приняла приглашение, и мы направились в центр города. Как хорошо, что я взяла деньги. В лавке готового платья я оставила едва ли не четверть своего состояния, но зато обзавелась теплой одеждой и платьями, причем теми, которые действительно нравились мне. Конечно, платья первой жены Эверина были богаче и красивее, но я чувствовала себя в них неуютно. В лавке же готовой одежды нашлось все, что мне нужно. Я попросила хозяйку отправить одежду на мой новый адрес и попросила Беркли отвезти меня туда, где можно купить переговорник. Он хоть и удивился, но виду не подал. И через полчаса я наконец-то обзавелась переговорником. Я бы скупила всю лавку, если честно. Настолько меня привлекли всякие магические вещицы. Артефакты, переговорники, походные сумки, которые выглядят как дамские сумочки, а положить им их можно весь мой гардероб. Но я напомнила себе, что у меня еще будет время разобраться, что мне действительно нужно, а что нет. Когда начало темнеть, Беркли закрыл лавку и торжественно вручил мне ключи, А потом проводил меня до моего нового дома. Потом попрощался и ушел. Я долго смотрела ему вслед. Вот и еще одна страница моей жизни перевернута. Но мое ностальгическое настроение было прервано вполне натуральными криками ужаса, доносившимися из моего собственного дома. Я беспомощно осмотрелась, но, увы, позвать на помощь было некого, а потом сорвалась и бросилась к дому. Входная дверь была открыта, а в доме горел свет. Я осмотрелась в надежде найти какое-нибудь оружие, хоть толстую палку, но ничего не нашла. И только потом, секундой позже, вспомнила про магию. «Если что, смогу ударить?» И поняла, что смогу. По наитию, но ну, должно получиться. И как я могла забыть про магию? Не иначе очень устала». И хотела, вообще-то, отдохнуть, совернувшись, как Дарги, клубочком на новой кровати, а вовсе не воевать. Я помедлила несколько секунд, а потом все-таки бросилась в дом. И едва не рассмеялась от увиденного. Дверь моего маленького домика открывалась сразу в гостиную, минуя то недоразумение, которое почему-то назвали коридором. Пространство метр на метр, на котором обувь-то едва помещалась. На журнальном столике стояла незнакомая мне полная женщина и махала руками с криками «Брысь!» на красавицу, которая увеличилась в размерах до приличной такой овчарки и, выгнув спину, шипела на нее. Журнальный столик под несчастной женщиной трещал, грозясь рассыпаться на обломке, а Дарги еще и делала нападки на этот столик, наскакивая, пытаясь ухватить женщину за ногу и тут же отпрыгивая обратно. Я сжала губы, вернула себе серьезное выражение лица и спросила. «Что здесь происходит?» Женщина вздрогнула, потеряла равновесие и едва не упала со стола, но потом все-таки удержалась. «Северин Джулия?» – пропыхтела она. «Да, это я». «Драконьи предки!» – выдохнула она с облегчением. «Я Сарина, хозяйка этого домика». Пришла забрать грязную посуду и прибраться. А тут на меня как выскочило это чудовище, и как давай шипеть, напугало меня до полусмерти». Она прижала руку к груди. «Прошу прощения, моя Дарги просто охраняла мой дом». «Надо же, Дарги оказываются и собаками могут быть, когда захотят, а не только мурчать, как кошки». «Красавица!» Я строго посмотрела на зверюшку. Она состроила милую мордашку, сразу сдувшись до обычных размеров и коротко тявкнув, вышла из комнаты. Фух, благодарю вас. Хозяйка с трудом слезла со стола. Таких манипуляций он уже не выдержал, и хлюпнув в последний раз, сложился, превратившись в кучу обломков. Ничего, я сейчас пришлю прислугу, она все уберет, Сарина дружелюбно улыбнулась. На самом деле, — Возможность давать этот дом — это мой единственный заработок после смерти супруга. И прислуга у меня одна на два дома. Я думаю, вы не будете против, если Бенни, моя служанка, будет убираться один день у меня, другой день у вас. Все это она выпалила на одном дыхании и в посмотрела на меня. — Да нет, конечно, не буду. Я улыбнулась ей. Она словно бы этого и ждала, тут же расплылась в улыбке. «Ну вот и славно. Я так-то одна живу, и мне бывает очень скучно и не с кем поговорить. Если вы хотите, можете приходить ко мне. Я живу вон в том доме, через два дома от этого, с зеленой крышей. Все веселее, чем одной коротать вечера в этом доме. А днем, вы так понимаю, будете работать в лавке. Роберт, мой давний друг, рассказал, что вы его дальняя родственница, верно? Ага». Кивнула я, уже поняв, что Сарине и вовсе не требовался собеседник. Ей достаточно было того, что ее кто-то слушал и иногда вставлял какие-то реплики. Но, как ни странно, с ней я чувствовала себя уютно. «Пойдем, я покажу тебе кухню и где хранятся какие запасы. Элиса, моя кухарка, женщина, конечно, замечательная, но вдруг тебе захочется попить чаю в свободное время?» Она у меня, понимаешь, очень пунктуальна. Завтрак, обед и ужин строго по часам. Так, болтая, она дошла до кухни, распахнула дверь и впустила меня внутрь. Потом, словно из ниоткуда, достала поднос со свежими булочками и чаем. И через несколько минут я уже пила ароматный чай с булочками и внимательно слушала Сарину, поражаясь самой себе. В душе поселилось спокойствие, А мне казалось, что я снова попала в другой мир. Настолько уютной и домашней казалась эта женщина или дракон в этом странном и непростом мире. Особенно на фоне войны с феями, событиями с попаданками и грызни за трон. Вечер прошел так быстро, что я даже не заметила, что уже время спать. Первая помнилась царина, выложившая передо мной годовал и, наверное, запас сплетен. «Ну все, Северин Джулия, приятно было поболтать. Но, как говорится, пора и время знать. Пора мне!» Я посмотрела на единственные часы, висевшие над камином в гостиной. Время приблизилось к одиннадцати. «А вы не боитесь ходить одна так поздно?» «Нет, я понимаю другой мир и все такое. Но я бы в такое время одна не рискнула гулять». «А чего мне бояться?» Сейра Сарина посмотрела на меня с удивлением. — Я в этом городе выросла и знаю его как свои пальцы. И она для подтверждения помахала своей рукой перед глазами. — Ну, война все-таки, — протянула я. — Знаешь, что я тебе скажу? Она пододвинулась ко мне и зашептала. — Феи нам никогда ничего плохого не делали. По правде сказать, у меня отец фей а матушка из драконов, из захудалого рода. Самое злото оно в столице сидит». Я вспомнила черные нити, недетское выражение лица Миврис и передернулась. Простые люди, конечно, об этом и понятия не имеют. Но и наворотил дел отец к Саврина. «Не знаю, что у него там за политика была, но явно не все так чинно и благородно, как описано в газете». Сера Сарина ушла, а я закрыла дверь и осталась сидеть на кухне, помешивая ложечкой остывающий чай, когда в вечернюю тишину ворвался странный звук. И я узнала его. Это звонил переговорник. Я даже вздрогнула, так мне стало не по себе. Но я привычно напомнила себе, что я здесь не одна. Рядом со мной красавица, и к Сейре и Сарине можно обратиться». Да и да, Смайза, доехать, если что случится. Но и вряд ли, кто бы это ни был, он знает, что я именно здесь. Но кто тогда мог узнать, что я вообще купила переговорник? Может быть, Смайс кому-то рассказал? Или Беркли? Я не знала, что и думать, когда медленно добралась до гостиной, в которой раздавались одинокие трели. «Да», – я осторожно прикоснулась к устройству магии. Благознала, как пользоваться. «Джулия! Наконец-то!» Выдохнул он с облегчением. А потом передо мной появилась голограмма Рональда. «Что случилось? И как ты узнал о том, что я купила переговорник?» «Сейр Смайс сказал». Как я и думала. Я хмыкнула. После того, как Сейр Рональд привез меня сюда, мне было как-то неудобно с ним общаться. Стыдно, что ли? Хотя, с другой стороны... «Если бы не эти черные нити, вряд ли бы у меня хватило сил уехать из дома Эверина. Только вот, нужна ли действительно была эта поездка?» «Я не знала». «Я, наконец-то, смог с ним связаться», — продолжил Рональд. «С тобой все в порядке?» «Да», — кивнула я. «И даже работаю». «Это хорошо», — он хмыкнул. «В столице творится не пойми что. Так что тебе лучше сидеть там, где сидишь». «Даже если это место на границе с феями?» — съязвила я. «Здесь все равно пока безопаснее, чем в столице», — не разделил моей иронии Рональд. «Что там у вас происходит?» — я постаралась спросить так, чтобы голос звучал спокойно. «Его высочество, принц Ксаврин, сражается за власть». «У меня даже от сердца отлегло. Значит, Ксав, по крайней мере, жив. Все-таки он неплохой, че дракон». И королем, думаю, будет хорошим, в отличие от того же Эдварда. И даже объявил, что из-за военного положения он вынужден короноваться экстренно. Без власти опасно для страны. Так что если до завтрашнего дня других прецедентов на престол, готовых его отстаивать, не обнаружится, то Ксаврина коронуют. Я побоялась спросить, как сам Рональд к этому относится. Принимает Ксава как нового короля или нет? А Эверин вырвалась у меня, прежде чем я подумала, о чем спрашиваю. эрональд тонко усмехнулся. Наверное, все понял. «Пока что в личной гвардии принца. Больше ничего не знаю». Я кивнула головой. В груди почему-то стало жарко. И словно камень с души упал. Эверин жив. Все остальное я переживу. эрональд попрощался со мной и исчез. «Интересно». «Все-таки зачем он вызывал меня? Действительно ли хотел убедиться, что все в порядке, или преследовал какие-то свои цели?» Я помотала головой. «Слишком все сложно для меня одной». Вздохнула, подумав, захватила с собой переговорник и отправилась спать. И, разумеется, в спальне на своей кровати обнаружила красавицу, которая мирно фырчала во сне. «Ну, хотя бы не мокрая, и то хорошо». Я переоделась наконец-то в спальную рубашку, купленную на собственные деньги, и легла спать. Надеясь, что больше до утра меня никто не побеспокоит. А утром меня разбудила служанка Сейры Сарины. Она звенела на кухню посудой и что-то тихо напевала. Я зевнула и посмотрела на часы. М «Да, если бы не она на первый рабочий день в этом мире, я бы точно опоздала». Я быстренько оделась. Платье, пусть и не такое шикарное, как с чужого плеча первой жены Эверина, но сидело на мне, как влитое. И смотрелось так, как должно смотреться на работнице лавки. В меру скромно, но и не совсем дешево все-таки. Так и надо. Я ведь не богатая леди, и не рейс больше. Я самостоятельная женщина, зарабатывающая на жизнь своим трудом. Вот только почему от этой самостоятельности... Как-то тоскливо на душе. Я торопливо спустилась вниз, перепрыгивая через ступеньку. Была у меня раньше такая привычка. Сиврин Джулия!» – расплылась в улыбке пожилая женщина при виде меня. «Меня отправила к вам сейра Сарина. Попросила приготовить с вам еды на целый день. Вот, садитесь-ка завтракать». На столе меня уже ждала тарелка чем-то невероятно ароматным. Запахи на кухне стояли такие, что у меня начала кружиться голова, и я вдруг осознала, насколько голодна. В тарелке оказалась каша с кусочками фруктов, в кружке – ароматный чай, а кухарка допекала что-то среднее между пончиками и пирожками со сладкой начинкой. «Спасибо вам большое! Было очень вкусно!» – искренне поблагодарила я кухарку и добрым словом вспомнила сей русарину. «Да не за что!» – пухарка расплылась в улыбке, и я невольно улыбнулась в ответ. Не так все и плохо, как мне казалось. Я быстренько собрала несколько пирожков, которые она мне дала, в корзину, туда же положила кувшин с молоком. Не знаю, будет ли у меня время вернуться домой на обед. Вообще, Смайс дал мне лишь примерные указания, да и то только те, которые касались его экспериментальной продукции. График, время обеда, открытие и закрытие лавки он предоставил назначить мне. Наверное, считал меня скорее совладелицей лавки, чем работницей. Да так оно и должно было выглядеть в глазах людей. Все-таки, по легенде, я его родственница. В лавке меня никто не ждал. Я уверенно открыла дверь ключом. Полюбовалась на новые стулья, занавески и коврик. Спасибо Кларе, принесла все-таки вчера» на ровной ряды стеллажей, открыла окна и двери. Что ж, лавка официально открыта, и первого посетителя даже не пришлось долго ждать. Прозвенел дверной колокольчик, и в лавку вошел пожилой мужчина с острым неприятным взглядом. — Чем могу помочь? — я вежливо улыбнулась. — О, самую малость! Мне нужна сила для рождения драконят. Говорят, вы торгуете рис?